Глава 9. Москва, Кремль, 12 мая 1682 года. Итак, на чем я остановился? Внедрение полупроводников, подготовка космической программы, и это все к концу XVIII века. Уже вовсю рассекают небесную гладь русские винтовые самолеты, готовятся к серийному выпуску реактивный летательный аппарат. У-у-у, вот до чего может довести воспаленная фантазия человека, сидящего в кромешной тьме уже несколько часов. Хотя кто его знает? Ощущение времени здесь такое, что можно легко ошибиться как в большую, так и в меньшую сторону. Часы — это дни или минуты. У меня уже состоялось два боя, почти что благородных поединка. Не сказать, что случилась моя безоговорочная победа. Первая крыса напала так внезапно, что я в темноте не успел среагировать, и теперь сижу с на шароварах и укусом на икроножные мышцы ноги. Но больше всего досталось второй. Как и первую ее товарку, я прижимал со всей силы, а потом сделал взмах ножом. Вот бы только не получилось так, что это моя единственная еда. Надеюсь, что все-таки здесь кормят. Хоть бы как кормили а то кушать крысиное мясо пока мне противно. Правда, из прошлой жизни я знал, что голод не тетка, и что не стоит разбрасываться крысиными тушками, тем более, что я уже нашел на ощупь ту норку, откуда ко мне могут прийти нежданные гости. Я заткнул эту дырку частично шапкой, которую для объема запихнул пояс. Но духом я не упал, да и не видел к этому особых причин на самом-то деле. Напротив, наслаждался тем, что вновь захотел жить. Ведь еще только день назад, или немногим больше, когда Горюшкины из будущего получили заслуженное возмездие, я ни на полушку не ценил свою жизнь. И вот теперь мое подсознание, словно спасательный круг, хватается за любую, даже маломальскую причину, чтобы жить. А я и не собираюсь сопротивляться этим процессам. Ведь думающему человеку важно быть сопричастным к каким-то делам. Наверное, отсюда в том числе и развивается тяга к власти, которая дает сопричастности больше, чем какое-либо явление в обществе. Если эта сопричастность имеет место быть, становятся важны и другие сопутствующие явления. Дружба, к примеру, или вопросы творческой самореализации возбуждают желание жить. Особнячком стоит семья. Она должна быть. Она, как данность, непременная часть любой жизни. Семья — опора, оттолкнувшись от которой можно взлететь. Если иначе, то приходится вдвойне, втройне сложнее. И жить, и добиваться чего-то в жизни. Итак, пока моя неуемная фантазия уже занимается программой освоения Марса, Я не стал ей мешать, а лишь задвинул подобные мысли на задворке своего сознания. Сам же подведу итог. Итак, у меня есть семья. Мой отец, мать, два брата и сестра. По нынешним меркам очень богатая семья. И дело не только в материальных благах, но и в том, что из пятерых детей трое выжили, в том числе и я. Вот истинное сокровище каждой семьи и Божье благословение. Так что база... Серич, семья у меня есть. Да и родные они мне. Именно так я это ощущаю. Что же тогда с самореализацией? Ну, тут вроде бы все в порядке. Ага, и это, я думаю, сидящий в подвале без единого лучка света. Но ведь это и вправду так. Я взял на себя миссию и, соответственно, ей осуществляю определенные действия. Ну что ж, скоро за мной придут. В этом я уже был уверен. И придут уже хотя бы для того, чтобы посмотреть, кто столько наговорил. Посмотрят и решат, сумасшедший или нет. али складно врет, али говорит правду. А на самом деле придут, чтобы развеять свои же страхи. Пусть не сразу прониклись ни словами, ни тем, что у меня прямо из груди... Серебряный православный крест словно бы растет. А потом тот же Долгоруков, Матвеев, ну, может, еще кто услышал. Они же задумаются, присмотрятся к окружению. Найдут тех, кому можно задать вопрос о состоянии дел. И когда ответов четких не будет, а сомнения только помножатся, за мной и придут. На это и ставка, на психологию, но и не только на нее. Фантазия. Опять же, она рисовала иное. Вот бы я просто пришел в Кремль, меня бы пропустили, и я бы поговорил, глядя прямо в глаза, Матвееву или хотя бы самому государю. И все, оп, прониклись сразу моими словами. Все это, конечно, было бы очень здорово. Не пришлось бы думать о том, какое жесткое мясо у крысы, и что будет с моим желудком, когда я стану это проверить на практике. Но ведь костерек-то тут не разведешь. Межгалактическому слету Русской космической конфедерации, до чего дошел прогресс у меня в фантазиях, состояться было не суждено. Ощущение времени показывало, что прошло-то достаточно его. Так что желание действовать вдруг разрушили Российскую космическую империю, будто бы она и не имела миллионы космических боевых звездолетов в своем флоте. Так что больше мне тут делать нечего. Если утопающие не хотят спастись, то, как их за волосы ни из воды не тяни, они утонут. Все-таки это выбор каждого. Быть слепцом и глупцом, ничего не предпринимая. Или же начать активно бороться за себя и свое место под солнцем. Я поднялся, похромал к двери. Она уже была открыта. Отмычки и нож справились с немудренным зауком. Ну, не сказать, что я медвежатник, не специалист по вскрытию сейфов или даже дверей. Ну, так и замок здесь был, такой простой. Без труда составило его открыть и удариться бы в бега. Однако своей возможностью я пока не пользовался. Лишь держал в уме такую возможность. А дальше? Можно же пройти через другие ворота спокойно, чинно, придумать еще какое-нибудь оправдание. Да хотя бы то, что подрабатываю порученцем у главы Стрелецкого приказа Долкорукова. Нет? Тогда с боем прорваться. Ну, а уже потом поднимать полк. И все равно даже в таком случае я не собирался предавать нынешнюю власть. Даже бунтажный полк должен будет прийти в Кремль на защиту царя. И пусть только тогда попробуют меня бросить в темную. «Ну и отчего вы дверь на задвижку не закрыли?» — Желали сделать так, что якобы я бежать пробовал, — прошептал я, выходя в коридор. Тут никого не было ни в подвале, ни когда я поднялся наверх, на первый этаж здания. Оставались только чуть дальше двери, ведущие к конюшням. И вот все почти что свобода. Выждав немного времени, когда глаза перестанут сильно щипать от светофакелов, я, проделав те же манипуляции с дверью, Доведя отмычку до характерного щелчка, приоткрыл скрипучую дверь и прислушался. «Не, ребят, ну что, серьезно? Ну, стоило вам только повесить навесной замок, и все, я оказался бы в заперти. Так нет же! Хотя, кто знал, что так можно?» «Приведите его ко мне!» — услышал я приближающийся голос. «Не пойду в колодную, не почину мне!» Порадовало то, что голос этот был явно такого человека, что привык повелевать. Но и насторожило кое-что иное, говорил явно недолгоруков. Все-таки кроме него и боярина Матвеева в Кремле никого из гластьимущих я не видел. Матвеев мелькнуло в голове, и я оставался практически уверен, что это он. Я не видел через узкую щель, но не видна была делегация по мою душу. В голове сразу же нарисовалась картинка, как Никифор, а я не сомневался, что это он сопровождает Матвеева. Теперь, наверное, думает, что ж ему делать. Ведь я вроде как побитый. Наверняка руки в серьезных гематомах, как и ноги, и в боку также болит. Но все же относительно того, с каким усердием меня пинали, я словно бы и не битый. Я спрятался за дверями, в темном углу. Ожидая, когда войдут в колодную люди. И это случилось очень скоро. Да, это был не со товарищей, только не десяток был с ним, а семеро. — Так я же зачинят от дверцы! — недоуменно сказал десятник, но внутрь вошел. Они прошли мимо, поспешили спуститься по лестнице вниз. Я же вышел из-за двери и встретился лицом к лицу с Матвеевым. «Артамон Сергеевич, боярин!» — сказал я и поклонился. Матвеев посмотрел мне за спину, будто бы выискивал Никифора и его людей. Потом недоуменно взглянул на меня. Тут же к Матвееву приблизился, ну, насколько я понял, офицер иноземного полка. «Нет его, боярин! Нет кота! Сбежал!» Прежде чем выбежать из двери, уже орал Никифор. И вот он уже смотрит на меня и недоумевает. Наверное, думает о том, что меня схватить. Но знает, что не совладать. Это что, стрелец? Сбежать удумал. С интересом, рассматривая меня, спрашивает Матвеев. Нет, боярин, несколько лгал я, но вольного зверя клетка не удержит. А ты стала быть вольной. Не теряя интереса к моей персоне, спрашивал Матвеев. В это же время прибежали все стрельцы Никифора. Солдаты полка нового строя тоже подтянулись. Боярин поднял правую руку, останавливая служевых. «Вольный ли я?» «И да и нет. Нет вольного человека в полной мере. Вот даже ты, боярин, неволен сидеть сиднем и ничего не делать, когда отечество наше в опасности. Потому и решил со мной поговорить, ибо я могу предупредить, могу помочь». — ответил я, нарочито мудрствуя, чтобы произвести впечатление умного. — Стрелец научать меня станет. А после Матвеев то ли увидел в рукаве моего кафтана нож, то ли что-то опасное для себя почувствовал. Но боярин не ушел, он только решил предупредить офицера. — Рот, мистер Лихтер, подойди со своими людьми ко мне ближе и смотри за этим стрельцом. На немецком языке тем временем прозвучал приказ от Матвеева. — Не будет от меня обиды. С чего обступать меня? Вот он я, боярин. Не бунтовать пришел, а говорить. — Неужто немецкую речь разумеешь? — спросил меня, заметив это Матвеев. — И ангельскую тоже разумею. Так уж э разумею, но говорю не шибко добре на французском. Поспешил я еще больше заинтересовать боярина. Офицер, безусловно, наемник, подошел все же ближе, и его люди шесть солдат оттеснили десятника Никифора со стрельцами. Интересно, ведь еще не произошла военная реформа, которую должен был в реальности проводить Василий Голицын. Это же только после реформы были введены новые звания, в том числе и ротмистра для конных соединений. Но Матвеев обратился к офицеру именно так. — Ну что, пошли отсель, не сбежишь же, — сказал Матвеев, но почему-то он был уверен, что бежать я не стану. Не сейчас, когда есть такая возможность поговорить с одним из влиятельнейших людей нынешней эпохи. «За что ты убил полковника и полуполковника?» Это, видимо, начался допрос. Я с большим трудом поспевал за боярином, прихрамывая на правую ногу. Сперва подумал, что отлежал ее. Но нет, все-таки не слабый ушиб я получил. «А ведь не сказать, что нога болела-то!» — Тебя здесь били? — строго спросил боярин, поглядывая через плечо в сторону плетущегося следом Никифора. — Да так, имел баталию с крысами. Поскользнулся и ушибся. Не стал я пока выдавать стрелецкого десятника. — Знаю еще из прошлой жизни, что жалобщиков не сильно жалуют в любом мужском обществе. Да и не пристало мне жаловаться на какого-то там десятника. Найду я возможность выбить пару зубов этому Никифору. «Так за что ты загубил людишек государевых?» — повторил свой вопрос Матвеев. «А за многое, Боярин. И за то, что стрелецких десятников принижали, что как холопов своих по землю направляли, да еще и батагами били. Но не то стало причиной первой. Они же склонялись стрельцов пойти супротив государя нашего Петра Алексеевича. Я сделал паузу и весомо, насколько мог после всего пережитого, произнес. Я отказался, как и другие стрельцы, и тогда сперва полуполковник убить меня пробовал, но я защитился и убил его. А после то же самое попытался сделать и полковник Горюшкин. Напал на меня, — отвечал я. Да, это была полуправда с изрядной примесью лжи, но я рассчитывал, что именно такое мое объяснение случившегося быстрее настроит Матвеева, На более конструктивный диалог, чем если мы будем выяснять степень моей вины. Вон оно как. А от чего так чудно ты говоришь? Словно бы и разумею я тебя, но как бы и не московским говором баишь. Последовал очередной вопрос, на который и стоило бы ответить, да вот не знаю как. Но Матвеев все-таки ждал ответа. Ну чем прикрыться? Может, я того не замечаю, как у меня проскакивают в речь позаимствованные слова из других языков. Чем мне объяснение? — Как и доложил вам, веду иноземное наречие? Случается так, что могу слова изменить под влиянием иноземных языков, — ответил я. — Путаю порой. — А как нож пронес? — Аль, не обыскали тебя? — Строго спросил боярин. Хотелось бы думать, что эта строго скорее адресована тем, кто меня сюда привел и хорошенько не обыскал. Так я считаю, что оружие у каждого мужа повинно быть. И муж должен быть разумным, твердо знать, когда можно использовать оружие, а когда не след. Отвечал я, стараясь набраться терпения. Я бы уже давным-давно перешел к делу. А разговор все как-то вокруг да около, но никак не по сути. Может быть, в этом мире все так медленно вокруг да кругами? Вот только никакого времени сейчас нету, чтобы разводить таросы о предназначении мужском. — Так что, полковник, говоришь что призывал тебя и иных стрельцов на бунт? — Что обещал? — последовал, наконец, вопрос по существу. — Выплаты обещали. Уже за утро выдавать будут. — Все сполна, но не от имени главы стрелецкого приказа, а от Хованского ответил я, почувствовав некоторое облегчение. Наконец-то конструктивный диалог. И бог твой готов встать на сторону царя? Да, и могут и иные же также. Но, Токма, ты, боярин, не взыщи. В иной раз не посмел бы говорить такое, но, но ничего. Не хочу я русской крови, как и твоей погибели. Есть списки, кого убить, но говорить нужно, договариваться. Ивана вторым царем стал... «Молчи!» — резко оборвал меня Матвеев. И вдруг Артамон Сергеевич Матвеев резко развернулся и направился в сторону Красного Крыльца. Я уже было хотел озвучить некоторые свои заготовки, копошился в мыслях, чтобы вперед сказать, чтобы Артамон Матвеев остолбенел и точно захотел остаться для разговора, но услышал на немецком языке. «Рихтер!» Проводи этого стрельца к себе в караульную. Возьми Ефимку за службу тебе, да покорми стрельца, я скоро приду. Сказал Матвеев, передал серебряную монету офицеру и обратился ко мне. Приведешь полк в Кремль? Ко мне приведешь, а не к кому иному. Ну и царю, я за него стою. Коли сладишь, иной разговор будет. Пока мест многое ты сказал. — Еще прознать про ту нужно, но, коли лжа, убью. — Ну и ладно, может, мне и не нужно в караульную ту. Подожду уже, пока доберусь в Стрелецкую слободу, там поем. Или от еды отказываться не стоит. Да и сам один в слободу через уже бурлящий город. — Ну, веди меня, Херрихтер, корми, — сказал я на немецком языке, удивляя и немца, и Никифора. Риктор пошел вперед, а я резко развернулся и, извлекая нож из рукава, рванул в сторону Никифора, который все так же сзади плелся. Тот даже ничего не успел сделать, как лезвие уже было у горла. Но что скажешь, Десятник? Толпой бить одного по чести? А как сейчас? Прошипел я. Другие не спешили меня оттягивать, да и понимали они все, понимали. Тут же. Одно неловкое движение, и все. Был Никифор, и весь вышел. «Прости, Егор Иванович, без попутал», — прошептал десятник. «О, вот оно!» Даже имя вспомнил. Я отпустил Никифора, демонстративно вновь спрятал нож. И не потому, что я отступился, или Рихтер там взвел курок пистолета своего. Убивать сейчас мне было никак нельзя. Но и не воспользоваться возможностью поставить на место взорвавшегося десятника никак тоже не было возможности. «Ну все, херрихтер», — сказал я, расставляя руки в сторону, — «ведите меня кормить. Голодный я. Вон, на людей уже бросаюсь». Артамон Матвеев спешно покинул холодную Кремля. Давненько она уже не использовалась по назначению, а, по мнению боярина, стоило бы немало число людишек подержать в холоде до темноте, а не только лишь железом каленым спрашивать. Артамон Сергеевич хотел еще немало о чем спросить того очень странного, чудного стрельца, но времени не было. В Кремль в ночи уже прибыл патриарх если Матвеев не вернется на совет клана Нарышкиных, то они могут до такого додуматься, что лишь хуже все будет. Матвеев понимал, что и без того ситуация крайне сложна. Стало понятно, что Юрий Алексеевич Долгоруков знал о том, что стрельцов стращают, но не придавал этому факту должного значения. Да и когда бывало, чтобы стрельцы были всем и всегда довольны? Вечный ропот! и верно выплаты должны были действительно производиться уже завтра а это означало что большая часть стрельцов угомонится погуляет ну может быть и пображничает. и через пару деньков сходят в церковь грехи отмолят достанут да восхвалять царя петра алексеевича нечего и беспокоиться вроде как и матвеев понимал что глава стрелецкого приказа долгороков имел основание так думать но то что сказал Сейчас стрелецкий десятник. Вот же ж черти Нарышкины. Не выдержал, и вслух сказал Матвеев, когда уже поднимался по лестнице на Красное Крыльцо. Прости, Господи меня грешного. Боярин перстно перекрестился и, не без некоторого напряжения сил, превозмогая одышку, взобрался на Красное Крыльцо. Все-таки праздное пребывание в ссылке без какой-либо активности. Сказывалось на здоровье этого внешне еще весьма сильного и бодрого человека. Матвеев направился в грановитую палату, где располагался совет. Решительно боярин вошел внутрь и сразу же взглянул на своего недоброжелателя, патриарха Иоакима. Не скажу, что рад видеть тебя, Артамоне. изного латинянства прибыл ты насаждать пробасил патриарх, сразу обозначая свою позицию. — Нет, владыка, лишь сеять здравые смыслы, лишь токмо их, — отвечал Матвеев. На самом деле не сказать, что Иоаким так уж люто враждовал с Матвеевым. Их противостояние было нечто среднее между дружеским подначиванием и серьезным разговором двух влиятельных людей — Тем более, что патриарх в некоторых вопросах все-таки смягчил свою позицию относительно западничества на Руси. Ведь и предыдущий государь Федор Алексеевич с большим усердием поддержал политику своего батюшки и насаждал западничество. ему, скорее всего, приходилось мириться с некоторыми влияниями европейской культуры так как старообрядцы все прочнее занимали позицию хранителей старины, противопоставляя себя официальной церкви и обвиняя ее в западничестве. — Рад видеть тебя, владыко, — сказал Матвеев и подошел к патриарху и спрашивая у него благословения. Илаким, хоть и нехотя, но все же осенил крестным знамением Матвеева. — Отчего не встречал меня Боярин и словно бы сбежал по приезду моему? Патриарх продолжал наседать на Матвеева. Все, собравшиеся с интересом, смотрели за этой вялой, соответствующей времени, перепалкой. Нарышкины, слишком уж возгордившиеся, полученные ими недавно властью, были недовольны активностью Артамона Сергеевича Матвеева. Им нравилось, как патриарх теперь осаживает боярина. А владыка... Владыка сейчас отыгрывался за все свои проигрыши. Ведь чаще всего именно Матвеев выходил победителем из споров с патриархом. «Будет тебе, владыко, не стану с тобой убраниться, когда отечество наше в опасности». Без желания, но пошел на попятную Матвеев. «Артамон Сергеевич, ты опять за свое!» Подал голос Кирилл Полектович, отец царицы и дед царя. Человек, претендующий на то, чтобы быть главой правящего клана. — Ты, Кирилл, не сам ли попросил меня поскорее прибыть? — Так вот он я, — сказал Матвеев, раскинув руки в стороны. На самом деле Артамон Сергеевич далеко не сразу прибыл в Москву, выгадывая момент. Он расположился на целую неделю в двух днях пути от столицы. Ждал, когда к нему придет основательное посольство с мольбами вернуться в Стольный град. Не дождался. Но приехал, и первоначально встреча ему понравилась. Теперь Матвеев понимал, что именно от него хотят Нарышкины. Они желают имя его сделать пугалом, которое стало бы вселять страх во все то вранье, что станет кружиться вокруг русского престола. Вот только такая роль Матвееву была ой как не по душе. Теперь не по душе. Артамон Сергеевич собирался по приезду в столицу, пару седмиц славно погулять, пображничать, а уже только потом приступать к делам насущным. «Завтра полковники стрелецких полков станут раздавать жалования», поспешил на серьезный разговор Матвеев. «И будет это жалование не от имени царя, а от твоего, Юрий Алексеевич» как головы Стрелецкого приказа. Серебро, хлебный выход и все, что и должно давать Стрельцам, выдадут от имени Ивана Хованского. «Тараруя?» — не выдержала и спросила царица. «Этого пустослова?» Патриарх гневно посмотрел на царицу. И та съежилась под взором главы Русской Православной Церкви. Владыка не произнес ни слова. Но и без того было понятно, что он недоволен тем, что женщина посмела подавать голос на собрании мужей боярских. «Так это ж неправда!» — на эмоциях сказал Нарышкин Афанасий Кириллович. «Серебро государь распорядился передать стрельцам. Для того многих и пригласил в Москву». Более мудрые мужи посмотрели на него с недоверием. Но кто же говорит о правде, когда на кону стоит российский престол? Конечно же, враги будут лгать, как ты не возмущайся. Главное, что стрельцам положенное дадут. Они и успокоятся. Чего было меня пощереть ночью звать? Высказался владыка. Артамон Сергеевич. Несколько недоуменно посмотрел на патриарха. Но не может такой мудрый и знающий человек, как патриарх Иоаким, не понимать всей сложности ситуации. Наступило молчание. Молодые братья-царицы поняли, и на это у них хватило разума, что лучше все-таки иногда и помолчать. Матвеев же понял другое. Патриарх на самом деле не весь с Нарышкиными. Несмотря на то, что помог поставить их на престол, он ведет свою игру. Видимо, владыка по достоинству теперь оценил поведение Нарышкиных. С самого начала мая, как начались раздачи поместья всем Нарышкиным и тем, кто с ними связан, так до сих пор это и не пресекается. Вон, у Афанасия Кирилловича уже почти сто тысяч душ крепостных. И нарышкины тоже не сильно отстают от своего брата по власти. Да и ладно, сам Матвеев так поступал бы, но делал бы хитрее. Не сразу, а кипряники на ярмарке. А выискил бы какие-нибудь там заслуги перед службой государевой, чтобы уже потом наделять поместьями и душами представителей правящего клана. «Я поговорю с Хованским. — Призову всю паству на завтрашней службе почитать государя и власть. — На том и покинул вас, — сказал патриарх, а после, прикидываясь немощным, едва поднялся со стула и зашаркал прочь. Ему еще нужно было через своих подставных лиц сообщить Софье, что Нарышкины худо-бедно, но начали действовать, или, по крайней мере, задумываются о том, что происходит. Патриарх не считал себя предателем. Он думал, что нужно в равной степени уделять внимание всей своей пастве. Когда Иоаким способствовал вошествию на престол младшего из сыновей Алексея Михайловича, Петру, патриарх руководствовался здравым смыслом. Но не может править России худоумный Иван. Но то, как ведут себя при власти Нарышкины... Как они уже начали делить земли и крепостные души, позабыв при этом поделиться со святой церковью, патриарха никак не устраивало. Но он не хотел и бунта. Он лишь хотел припугнуть и показать нарышкинам, что их власть не абсолютна. А потом, когда они это поймут, выйдет вперед патриарх и скажет свое пасторское слово, и все будет чинно, благородно, Люди разойдутся, и роль Иоакима станет как бы не менее значимой, чем царская. Матвеев проводил взглядом патриарха. Потом окинул всех собравшихся строгим взглядом. «Один я сие вижу, что владыка более о себе печется, нежели за государя нашего», — спросил Матвеев. «Разве ж у тебя не так?» — усмехнулся Долгоруков. «Не о себе думаешь». «Так, да не так. Не желаю я ни себе, ни вам смерти лютой, а к тому все идет. Отрок тот, Стрелецкий. Кого ты, Юрий Алексеевич, повелил осадить, не лжет?» «И ныне узрев, как поступает патриарх, еще пуще я Стрельцу тому верю», — твердо сказал Матвеев. «Ох, вот еще, Артамон Сергеевич». «Кого не слыхали в грановитой палате, так это стрелецких отроков неразумных!» Отыгрываясь за свое смущение перед патриархом, высказалась Наталья Кирилловна. «А он тебя сильно воздействует. Так и крестьян приведешь, с чего обидными слушать царицы с царем». А ты бы, Наташка, и вовсе помолчала, да вспомнила, кому обязана!» Уж как не старался Матвеев сдерживаться, но его буйный нрав все-таки пробил себе дорожку. — Да как ты смеешь! — со своего места подорвался молодой и горячий мартиньян Кириллович. — А ты охлони, а то и посмею. Вас я в царские палаты привел. Грозно проговорил Матвеев, бывший готовым даже саблю выхватить, ну или шпагу, владению которой также в последнее время он учился. — Так для себя же и привел нас в царские хоромы. — Сколько слушала я тебя, все делала, как сказывал. Опять встряла в разговор Наталья Кирилловна. — Так для себя же и привел Наталья Кирилловна тебя, матушка. Эхом вступил Долгоруков, расценив ситуацию так, что Нарышкины сейчас могут и прогнать прочь Матвеева. Это была своеобразная месть Артамуну Сергеевичу за то, что он попробовал принижать достоинство главы стрелецкого приказа. — Ну так я уеду! Вот в троице Сергия у Лавру и уеду на богомолье. Да вернусь через седмицу, аль через две. Когда ваши головы уже будут вонять, а буйные головы стрелецкие уже так же будут рубить. Матвей резко поднялся, его стул с грохотом упал. Но боярин сделал небольшую паузу. Он давал присутствующим возможность одуматься. — Ну-ка, -ка, Артамон Сергеевич. Ну, куда ж нам с тобой-то собачиться? Первый, у кого проснулся разум, ну, или хотя бы обострилось ощущение опасности, это был отец царицы. Понятие мы имеем, что только именем твоим врагов наших вразумить можем. Что предложишь-то? Правы вы в том, что отрока Стрелецкого не нужно пускать туда, где дома боярские, но мудр он. Парой своих слов мудрость являет. Невольные мы, люди. Крепость наша это вот. Хромы царские и долг. Матвеев, практически, не скрывая своего презрения, осмотрел всех присутствующих. Нарышкины не успели всех представителей своего клана наделить боярством. Так что были здесь и те, кого на Боярской думе быть не должно. Ну и да. Пускать десятника Стрелецкого тоже было бы слишком, но не подчину ему говорить с такими людьми. — А у тебя, — после некоторой паузы продолжил говорить Матвеев, Юрий Алексеевич, — челобитный от того Стрельца. — Чать, не прочитал ты ее? — Да не досок мне было читать. Вон, а какие дела случаются, — ответствовал Долгоруков. Он даже не скрывал своего разочарования, что старший Нарышкин пошел на попятную с Матвеевым. Вот с превеликим удовольствием Юрий Алексеевич занял бы предполагаемое место Матвеева рядом с правящим кланом. Вот на крыльце стрельца мы и послушаем. А после разузнаем, все ли из того, что он нам поведает, правда. Коли напраслино он возводит, так сам... И срублю мерзавца. Ответил Матвеев, — На том мое слово. А сын не убудет выслушать. Не сказать, что все вдруг захотели послушать стрельца. Никто его особо слушать и не хотел, кроме, ну, может быть, самого Матвеева или еще трех бояр. У кого-то, как у молодых братьев царицы, жены или девки постельные в ожидании томятся. Иные, как тот же старый Кирилл Полектович, просто хотели уже спать. Но общество Матвееву все-таки какое-никакое подобралось. Боярин приказал позвать стрелецкого десятника, и вот тот стоял внизу у ступени красного крыльца, а над ним возвышались бояре, которые явили милость послушать отрока. Но вот десятник не выглядел низкого положения уж точно казался разумнее, чем Дидья царские.